сотрясавшие и швырявшие его, словно тряпичную куклу приступа озноба, оставили после себя кровоподтеки на теле. И еще было зловоние. Приторный запах горелого мяса вполз, забился в ноздри и в голову. Он тяжело перевернулся. Тупо заныли мышцы. И толчком приподнялся, встал, опираясь на руки и колени, Не понимая, он уставился на маслянистый пепел, в котором лежал. Пепел был разбросан и размазан по каменистой вершине холма. Повсюду валялись лохмотья темно-зеленой ткани, перемешанные с обугленными, почерневшими по краям лоскутами, избежавшими пламени. Агинар В животе уранда что-то перевернулось и скрутило.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 и ему почти не подчинялись. Пошатнувшись, он привалился к дереву, сильно ударившись о ствол, и закрехтел. Дождь листьев полился ему на голову, и он прижимался лицом к грубой коре, цепляясь за ее шероховатость и стараясь не упасть. Эгвин. Он оттолкнулся от дерева и заспешил дальше. Почти сразу же его опять повело в сторону,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 отмечающий могилу зеленого человека. Рядом белая каменная арка с древним символом Айседой, а чуть в стороне учерневшая зияющая яма, где огонь и ветер старались удержать в своих оковах Агенора и где они потерпели поражение. «Эгвин! Эгвин, где ты?»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 Лицо женщины было бледным, но глаза открыты. Марейн, да, аиседа и мудрая Найнив. Женщины смотрели на него пристально, не мигая. Вы невредимы, Эгвин? Он тебе ничего не сделал? Теперь, увидев ее, он едва не затанцевал.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 Агинор стоял сразу после убийцы родичей и Ишемаэля. «Темный и все отрекшиеся», — заучено процитировала Эгвин слабым нетвердым голосом, — «заключены в Шайлгул, заключены Создателем». Она со всхлипом вздохнула. Агинор и Балтамел?»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 «Колесо плетет так, как желает колесо», — медленно произнесла Найнив. «Но ты по-прежнему Ранд-Алтор из Эммондова луга. Но да поможет мне свет, да поможет свет всем нам. Ты слишком опасен, Ранд!» Он вздрогнул, взглянув в глаза мудрой, печальной, полной сожаления, уже примирившейся с потерей. «Что произошло?» — сказала Марейн: Расскажи мне все. Под неумолимым, подчиняющим взглядом Айседой юноша стал рассказывать. Он хотел отвернуться, чтобы сократить рассказ, опустить кое-что. Но глаза Айседой вытянули из него все. Слезы заструились по его лицу, когда речь зашла о Каре Алтор, его матери. Он подчеркнул эти слова. «У него была моя мать! Моя мать!» На лице Найнев отражались сострадание и боль, но глаза Айседой подталкивали и тянули Ранда дальше, к мечу света, к рассеченному черному шнуру, к пожирающему Ба на пламени. Объятия Эгвин стали крепче, словно она могла удержать его, вытащить из той волны событий, что обрушилось на него.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 Было бы гораздо проще, если б кто-то обучил тебя, но этого можно добиться с крайним напряжением всех сил и воли. Вы можете научить меня. Ну, конечно же, вы ведь... Рант умолк, когда Айседой покачала головой. Может ли кошка учить собаку лазать по деревьям, Рант? Может ли рыба учить птицу плавать? «Я знаю, Саидар, но я ничему не могу обучить тебя из Саидин. Те, кто мог, мертвы вот уже три тысячи лет, хотя, вероятно, ты достаточно упрям. Возможно, твоя воля достаточно сильна». Эгвин выпрямилась, утирая глаза тыльной стороной ладони. Судя по ее виду, она хотела что-то сказать, Но так ничего и не произнесла, хотя уже открыла было рот. «По крайней мере, прочь она меня не гонит. По крайней мере, она может глядеть на меня без крика». «Где остальные?» — спросил Ранд. «Лан увел их с собой в пещеру», — сказала Найнев. «Око исчезла. Но в центре бассейна что-то осталось. Колонна из кристаллов и ступени к ней». «Мэтт с Перином хотели сначала пойти тебя поискать, и Лоэл тоже, но Морейн сказала...» Она бросила тревожный взгляд на Айседой, Морейн спокойно посмотрела в ответ. «Она сказала, что нам не нужно тревожить тебя, пока ты...» Горло Уранда сдавило, и он едва мог вздохнуть. Но не отвернутся так же, как Эгвин?» Зарут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 чтобы забрать меня в Тарвалан, где меня и укротят. — Ты — Таверен, — ответил Марин. Возможно, узор, в который ты вплетен, еще не завершен. Ранд сел прямо. В снах Ба Алзамон утверждал, что Тарвалан и престол Амерлин постараются использовать меня. Он называл имена, и я теперь их вспомнил. Раулин, проклятие тьмы, Гвайр, Амаласан, Юриан, каменный лук, Давиан, Логайн. Вымолвить последнее, далось с трудом, Найнев побледнела, Эгвейн ахнула, но Ранд с яростью продолжал. Каждый лже дракон. Не стоит отрицать. Так вот, я не хочу, чтобы меня использовали.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 Что не хочешь, чтобы тебя использовали, а потом позволяешь темному направить себя, как хозяин посылает гончего пса вслед за кроликом. У лакиранда сжались, он отвернулся. Эти слова так походили на то, что говорил Ба Алзаман. Ничей я не пес! Слышите, ничей! Варки показались Лоял, и все остальные. Ранд, поглядев на Морейн, поднялся на ноги. — Они не узнают, — сказала Айседой, — пока того не определит узор. Друзья Ранда подошли ближе. Впереди шагал Лан, с виду такой же суровый, как и прежде, но как-то все же потрепанный. Голову его стягивала одна из повязок найнев, и шел он с неестественно прямой спиной. За стражем Лоэлл нес большой золотой ларец, отделанный затейливой серебряной вязью. Никто, кроме Огера, не смог бы нести его в одиночку. Перин обеими руками держал большой узел сложенный белой ткани, а Мэт, сложив ладони лодочкой, нес то, что походило на осколки керамики. — Значит, ты все-таки жив! — засмеялся Мэт.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 что путешествие с Таверн оказалось куда интереснее, чем я предполагал. Уши Огера яростно подергивались. Если оно станет еще более интересным, я сразу же отправлюсь обратно в Стединг Шанктай. Сознаюсь во всем старейшине Хаману и никогда больше не покину свои книги.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 Он не понимал, почему друзья, собравшиеся возле Айседы, не поднимают его насмех и не требуют правды. Но они кивали, соглашаясь, и сочувственно цокали языком. Теперь они принялись показывать Марейн свои находки. «Помогите мне подняться», — сказала Марейн. Найниф и Эгвин усадили ее, но и тогда им пришлось поддерживать Айседы. «Как могли все эти вещи сохраниться внутри ока?» — спросил Мэтт. «И почему они не оказались уничтожены, как тот камень?» «Их не для того положили туда, чтобы они были уничтожены», — коротко сказала Айседой и своим хмурым видом отмела все вопросы, взяв у Мэта керамические осколки, блестящие черные и белые.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 Лан осмотрел обломок, оставшийся у рукояти, потом отбросил ее в сторону. «Лучшая сталь из тира», — сухо прокомментировал Лан. Мэтт подхватил кусок круга и хмыкнул, потом показал остальным. На нем не оказалось ни царапинки. Вейн ди -яр", сказала Морейн, — «камень мужества. Никто не в состоянии создать его с тех пор,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 Единственными знаками на нем были письмена, инкрустированные серебром линией, обегающие вокруг раструба. Морейн извлекла рог, как из колыбели поднимают ребенка. — Это нужно доставить в Ильян, — тихо сказала Морейн. — Ильян, — прорычал Перин, — это ж почти у моря штормов.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 деликатно проведя толстым пальцем по вязе письмен, глаза его расширялись все больше и больше, уши встали торчком. Тиа Миавен Моридин и Сайнде Вадин прошептал он. Могила не преграда для зова моего. Рок. Валер На сей раз страж, похоже, был потрясен по-настоящему. В голосе его слышался оттенок благоговейного трепета. В то же время Найнев произнесла дрожащим голосом «Призвать героев эпох из мертвых, чтобы сразиться с темным». «Чтоб я сгорел!» — прошептал Мэтт. Лоэл благоговейно опустил рок обратно в золотое гнездо.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 «Покажите мне». Увидев первые две находки, Ранд понимал теперь отсутствие у Перина всякого желания. Когда он заколебался, Лан и Огер взяли у него рулон белой материи и развернули его, растянув ткань между собой. Поднятая в воздух, расправилось длинное белое знамя. Ранд мог лишь смотреть во все глаза. Ткань казалась цельным куском,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 Мы отдохнем, поедим, но отправимся рано. Вокруг запустения оно тут в полной силе, а не такое, как у границы. Без зеленого человека этот уголок долго не продержится. «Опустите меня», — сказала она Найнев и Эгвин. «Мне нужно отдохнуть». Только сейчас Рант увидел то, что раньше не замечал. С огромного дуба облетали мертвые бурые листья. Палая листва, толстым ковром, устилавшая землю, шелестела на ветру. По буры подстилки перекатывались лепестки, облетевшие с тысяч цветков. Зеленый человек сдерживал запустение. Но запустение уже убивало то, что он создал. Айседа повернула голову на подушке из плащей. Глаза ее казались бездонными, как око мира. «Мы свершили то, зачем и пришли сюда. Отсюда ты можешь жить свою жизнь, как плетет узор. Поешь, потом ложись спать, Рант, алтор засыпай, и пусть тебе снится дом».